Но, как это ни странно, их среди стражи, что сопровождало магов, было не так и много. Всего пятеро. А Вот остальные — это различные люди. Пара орков, пара огров и несколько человек. Сверху было не очень хорошо видно, но, по-моему, их было семеро. Все вооружены, будто пришли не в обычную гостиницу, а собрались брать штурмом не меньше, чем укрепленную и осажденную крепость. С ними же были и те маги, о которых сказал охранник старика-гнома. Несколько, с некоторой долей сарказма мысленно пробормотал я. Чародеев оказалось так же чуть больше, чем можно было рассчитывать. Со стражей прибыло еще и шесть магов различной направленности, которые, кстати, тоже неплохо так экипировались. Многие были в кольчугах или легких доспехах, А подобное среди магов я наблюдал не так и часто. Те почему-то думали, что не так сильно нуждаются в обычной защите, как простые воины. Так что прибывшие маги были готовы к битве ничуть не хуже, чем та же стража. «И чего это они?» — удивился я. «О том, что с южанами приключилась небольшая неприятность, местные еще вряд ли успели узнать» так откуда такая настороженность и готовность к бою к тому же и это было еще не все ведь последним с гильдейцами пожаловал кто то похожий на крупного эльфа но этот господин точно не был эльфаром слишком явно в нем ощущались сила угроза и ярость так это еще один архидемон. проанализировав те энергии что бурлили в его теле понял я Ну и еще, сейчас я смог прекрасно рассмотреть его внутреннюю ипостась или вторую сущность, которая легко определялась в его энергетическое поле. И выглядела она будто это второй каркас циркулирующих в нем токов энергии. Вроде как про него сказали, что он главный страж той самой гильдии, что заправляет тут на рынке. И это вполне возможно но почему то никто не упомянул о том что этот архидемон еще окажется и до невозможности сильным магом хотя об этом по видимому просто не знали но в том что он маг я сам лично не сомневался это я понял когда просмотрел его энергетическое поле просто ментальным его было называть неправильно Мне с недавнего времени стало вполне понятно, что именно в нем содержалось абсолютно все. И все это было различными типами как раз-таки энергий. Так что отсюда и его название «энергетическое поле», а не «аура» там или «ментальное», или какое-то еще другое поле. А вот магическим оно вполне может быть. Кстати, почему-то подумал я, ведь магия – это по сути работа, все с теми же различными типами энергий, хоть их и называют тут магическими. Но это я отвлекся. Вернемся к нашему последнему гостю. Так вот, этот архидемон был не просто магом, а магом хаоса, как и Ревера, наша девушка-архидемон, с которой мы пересеклись недавно и вытащили ее из плена у работорговцев. Только между ними было и одно существенное различие. Наша демоница так и не стала полноценным магом, а этот архидемон, что сейчас стоял внизу и вертел головой, явно, в отличие от нашей знакомой, где-то сумел подточить свои навыки и получить неплохое такое образование. Об этом говорило как минимум его очень развитое и насыщенное энергетическое поле. Жаль только, что это именно макхауса По ним непонятно, насколько опытным этот архидемон был чародеем. Нет в них той структурированности энергии, что со временем и главное опытом появляется в любом маге. Тем не менее, анализ выдал, что этот архидемон умеет работать с той хаотической энергией, что бурлило в его магическом поле. Ну и как положительный момент в нашу копилку на случай противостояния с ним, Был у этого демона и один такой существенный минус. У него отсутствовал собственный генератор энергии, хотя бы даже очень слабый, как в том же Дезуде, который мог бы достаточно быстро или за вполне вменяемое время восполнить потери энергии мага. А потому и восстанавливаться архидемон должен будет достаточно долго, особенно в этом месте, а может и во всем этом мире. Ведь, насколько я видел, поблизости не было естественных источников подобного типа энергии. Я сейчас говорю о подобном хаотическом типе энергии, и ему придется либо экономить свою, уже собранную в его энергетическом поле, либо просто пассивно накапливать ту, что была разлита в окружающем пространстве. А тут она хоть и была, но ее концентрация была очень небольшой и она присутствовала в незначительном процентном соотношении. Тем не менее, этот архидемон был полноценным магом, и судя по той информации, что у меня есть, именно маги хаоса больше всего подходят для боя и сражений. Ведь их тип энергии больше ничего, кроме разрушения, не может ни создать, ни воспроизвести. А уж в таком сочетании, как архидемон, по определению, очень сильное и быстрое существо, причем со своей второй полностью боевой ипостасью, и маг хаоса в одном лице – это, пожалуй, действительно ядерная смесь, которая полностью заточена только для войн, битв и сражений. Особенно будет опасно, если, ко всему прочему, в этом демоне все вышеперечисленное сочетается с холодной головой и ясным рассудком. И есть у меня такие подозрения, что это именно так, в противном случае, как бы он смог оказаться на своем посту. Так что этот архидемон практически удваивал численность моих противников только одним своим присутствием. Ладно, оценку наших гостей я выполнил, теперь можно и спуститься вниз и поговорить с ними, до да узнать, зачем же они пожаловали. Добрый день, господа! произнес я, спускаясь вниз. Иду по лестнице и старательно делаю вид, что не обращаю внимания на толпу вооруженных людей и направленное в мою сторону оружие. «Берите его!» — приказал один из магов паре-человек, махнув в моем направлении рукой, не особо даже посмотрев, кто же там с ними поздоровался. «Никого не выпускать, брать всех!» потом разберемся с теми, кто к нам попадет. И только эти стражники двинулись, приближаясь ко мне, как на меня обратил внимание и архидемон. «Стойте — Стойте! — резко произнес он, подняв руку, после чего пристально вгляделся в мое лицо. И даже ничего не объясняя своим, все так же резко приказал. — Уходим! — и сам, развернувшись, направился к выходу. — Э-э-э! «Что-то я ничего не понял», — подумал я, тупо посмотрев в сторону демона, вышедшего из зала гостиницы. Но ничего не понимал не только я. Все его сопровождение находилось точно в таком же положении. Они, с недоумением оглядываясь в моем направлении, вслед за своим командиром также покинули заведение хромого кнула. Подхожу к двери и выглядываю на улицу. Нет, я не ошибся. Вся эта братья дружным отрядом двинулась в направлении здания гильдии стражей. И что это было? Задал я себе очередной вопрос. И, как ни странно, ответ у меня на него был. Глупо было рассчитывать на то, что я ни перед кем тут не засветился, особенно в тех двух случаях, когда это было сделать и невозможно. Я сейчас говорил о так называемых дуэлях на полигоне. И если учесть, что первый раз это были крысятники, которые находятся на контроле гильдии, а второй раз вообще один из членов ее совета, то тогда гильдейцы не могли не обратить на меня внимания. Особенно во втором случае. И если встреченный демон как раз отвечает за ее безопасность, то не удивлюсь, если вся подобная информация, в конце концов, аккумулируется именно в его руках вот поэтому он меня и узнал догадался я правда меня очень уж смутила его реакция но и тут был кое какой ответ или моя система неявного боя работает или он раскусил меня и понял уровень той опасности что я представляю это тот единственный вывод что отвечает сразу на все вопросы и если этот демон проанализировал те два боя, что у меня произошли на полигоне, и пришел к какому-то своему заключению, а судя по его реакции, это так и было то... И я задумался. «А что то?» Посмотрев в направление двери, я вновь поймал себя на очередном сакраментальном вопросе. И ответ мне на него не понравился. «Это третья наша встреча». Две из них были заочными, а вот последняя — реальной. И, судя по всему, произошла она случайно. Архидемон, хоть и прибыл сюда с толпой вооруженных до зубов головорезов, но точно не ожидал встретить тут меня. Он явно готовился к встрече с кем-то другим, и все эти люди потребовались ему для боя не со мной, а с теми, кто предположительно будет передавать ему груз, а также, вероятно, с местными постояльцами. Это вполне возможно, особенно если он не хотел оставлять свидетелей получения искомого. Но я, во-первых, сорвал все его планы, и, во-вторых, он теперь хоть и не будет этого точно знать, но может меня отнести к тем, кто перехватил товар, предназначенный для них, особенно если им никак не удастся связаться с южанами. А этого они точно не смогут сделать. тех, И вправду уже нет. Архидемон понял, что наши дорожки в этот раз пересеклись с ним капитально. И потому он не просто так отступил. Ему нужно время на какую-то подготовку. И следующая наша встреча с ним уверен, что не закончится простой командой «Уходим». Только вот что он собирается противопоставить мне? И кем я все же выгляжу в его глазах? Прожжённым профессионалом, очень умело маскирующим свои возможности, или до невменяемого везучим недотёпой. На эти вопросы ответит только время, причём ближайшее. И готовым нужно быть к любым превратностям судьбы, подстроенным этим архидемоном. И если с его отношением ко мне, как к профессиональному убийце, хоть что-то относительно понятно, то кого же они могут противопоставить моей предполагаемой удаче и везению при втором варианте развития событий? Похоже, у меня есть все шансы это выяснить, подумал я, закрывая двери гостиницы и возвращаясь внутрь. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, кабинет в здании гильдии. По времени Черного рынка вторая половина дня некоторое время спустя. Дверь в кабинет главы гильдии страджи внезапно распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошел высокий архидемон. Тебя не учили сперва стучать и хотя бы иногда здороваться?» усмехнувшись, произнес Теорг, глядя на вошедшего посетителя, но тот совершенно не обратил на его слова никакого внимания, и вместо приветствия произнес, глядя на эльфара. «Третья», — только и сказал он, обращаясь к главе гильдии. Тот не очень понял, о чем сейчас идет речь, и потому уточнил у своей правой руки. «Что третья?» — спросил Эльфар, глядя на демона. Дерс, глава охраны гильдии, помолчал пару мгновений и, немного подумав, потом ответил чуть более развернуто. «Помнишь, мы не хотели трогать того парня?» что разобрался с Глумисом до следующей нашей встречи с ним. — Ну да, — кивнул головой Теорг, — помню его. — Так вот, — протянул демон, — наши дорожки вновь пересеклись. Когда? — насторожился глава гильдии. Он понимал, что Дерс, этот прагматичный и хладнокровный убийца, вряд ли стал беспокоить его по пустякам, да еще и так спешно, как это произошло сейчас. Только что, на нашем последнем деле, уже вполне успокоившись, ответил ему глава охраны гильдии. Эльфар сначала даже не сообразил, что это может означать, и только потом до него дошло. — Ты говоришь о том, что к нему попал... артефакт? Демон лишь спокойно пожал плечами. — Я этого ни подтвердить, ни отрицать не могу. Я не стал выяснять обстоятельства и ускореть развязку. Как только я понял, с кем свела она судьба, то предпочел отступить, но встретился я с ним на месте передачи нашего груза, и никого, кроме него, на тот момент там не было, так же, как и поставщика с нашим артефактом. Эльфар встал из-за стола, прошелся по кабинету, после чего остановился около окна и задумчиво посмотрел наружу. «Думаешь, нужно привлекать ее?» и это последнее слово «её» он выделил особо. Да, уверенно кивнул головой Дерс и, поднявшись с того кресла, в котором сидел, до этого также подошел к окну, у которого стоял глава гильдии. «Терк», — просто сказал он, обращаясь к главе гильдии, после чего, помолчав, продолжил. «Ты же знаешь, что у меня есть одна способность» и демон в упор поглядел в глаза стоящему рядом с ним Эльфару. «Я всегда знаю, когда нужно начать действовать, иначе будет поздно. Именно это мое качество помогло нам двести лет назад, когда мы скинули старика Короса, и ты занял его место». «Да», — согласился с ним Тюорк. «И что, ты считаешь, что сейчас самое время разобраться с этим парнем?» Дерс же вновь взглянул на Эльфара. «Ты, похоже, так и не понял сути того дара, которым наградила меня наша владычица. Я никогда ничего не могу сказать про других». И после этих своих слов он вновь замолчал, а потом тихо добавил, «Все мои предчувствия связаны исключительно со мной и моей собственной жизнью». А затем он веско так добавил, «И время сейчас не для того, чтобы разобраться именно с этим парнем, а для того, чтобы кто-то...» так же, как и мы в прошлый раз, не разобрался с нами. «С нами!» — выделил голосом он свои последние слова. После чего уже с меньшим напряжением в голосе Дерс продолжил. «Не знаю, работает ли этот парень самостоятельно или нет, этого мы не поймем, пока не копнем как можно глубже. Но то, что его деятельность направлена именно против нас, я уверен». Только ты знаешь», — негромко протянул демон. «Я видел этого человека, а потому более чем уверен, что если он и действует против нас, то неосознанно. Кто-то его ведет, стараясь стравить с нами, и используя его единственную, но такую нереальную способность в свою пользу. Правда, для нас это ничего не меняет, ведь во всем этом нереальном плане существует одно такое слабое звено о стране, в которой мы сможем как минимум разорвать эту непонятную цепочку событий. Этот человек уверенно закончил за демона теорг. Да, подтвердил тот, если мы выведем его из игры, то нашему противнику придется срочно искать ему замену. И он начнет дергаться, а уж я этот момент постараюсь не пропустить. Почему ты так думаешь? Удивился эльфар, а потом пояснил свой вопрос, ну, что он начнет дергаться. Демон спокойно пожал плечами. «Как только мы уберем парня, — ответил он, — то тот, кто его ведет, как минимум, догадается, что мы постараемся раскрутить эту цепочку как можно дальше. И если он не глуп, а почему-то мне так не кажется, коль он додумался найти настолько необычного исполнителя, то поймет» что рано или поздно, но мы все равно выйдем на него. А потому он точно начнет искать замену этому человеку. И зная его необычный подход к делу, искать он будет кого-то столь же странного, как и этот парень. И Дерс на пару мгновений замолчал. «Так на этом же мы и сможем его поймать», — наконец проговорил он и посмотрел на Эльфары. «И знаешь что?» «Что?» Удивленно поглядел на него в ответ Тюарк. «Твоя знакомая», — только и произнес Архидемон, — «она еще более странная девушка, чем этот парень. И если бы я искал кого-то слишком уж отличного ото всех, притом зная, как отработал этот парень, и кто его потом устранил, то догадайся, к кому бы я обратился?» И Дерс смотрелся в глаза Эльфара. «Да и не может быть!» — отрицательно покачал головой Эльфар. — Вряд ли он решится на подобный шаг. Демон усмехнулся. — Люди, которые находятся в безвыходном положении, способны на любую глупость, — только и проговорил он. Так они и решили действовать. Эльфар должен был связаться со своей очень необычной знакомой и оставить ей заказ на устранение одного молодого человека. Дерса же будет пытаться выследить, кто сразу после этого постарается выйти на связь с их будущим исполнителем. Они так увлеклись своими рассуждениями, что не подумали о самом простом варианте: Вся их цепочка как начинается, так и заканчивается всего на одном и том же человеке, который как раз сейчас занимался своими делами, которые, в общем-то, никак не касались жизни и деятельности их гильдии. Но вот само их вмешательство и интерес к этому молодому человеку и вызовет ту цепочку событий, которая заставляла проснуться доселе дремавшие предчувствия опытного архидемона и нервничать его друга Эльфара. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, черный рынок, какая-то гостиница в квартале развлечений. По времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. «Ну, что там?» — посмотрел на меня Дезот, когда я поднялся на второй этаж. «Они ушли?» — только и ответил я. Наша маг как-то недоверчиво поглядел в мою сторону. «Просто ушли, и все?» «Ну да», — пожил я плечами. «Так они не трогают нас и оставят в покое?» все еще не мог поверить в случившееся Макхауса. А вот демон поглядел на меня более понимающим взглядом. «Когда они вернутся?» — уточнил у меня он. «Когда решат, что готовы?» — ответил я на его вопрос и, немного подумав, добавил. «Только вот я не уверен, что это будут именно они. Да и в том, что они вернутся, по крайней мере, в ближайшее время, я сомневаюсь. Сначала они постараются решить кое-какую проблему». Фоск с пониманием кивнул. «Проблема — это ты?» — уверенно произнес он. «Да», — подтвердил я. «Ну, а зачем опровергать очевидные вещи?» «Толпа вооруженных людей при поддержке магов просто так не возвращается во свояси, если этому не способствует какая-то причина». И для любого здравомыслящего человека эта причина будет вполне очевидна, если знать, что никого, кроме меня, гильдейская стража и не видела на тот момент, когда прибыла сюда. — И ты не переживаешь на этот счет? — удивленно посмотрел на меня Дезут. На что ему ответил, как это ни странно, наш демон. — Ты еще не понял? — спросил он у мужчины. Тот вопросительно поглядел в его сторону. «Он — причина, и Фоск указал на меня. Почему они не стали нападать на нас сейчас? Только он. И есть у меня подозрение, — задумчиво протянул демон, — что это не безосновательно, а потому... И он указал на меня. Скорее, это они переживают на его счет. После чего, немного подумав, Фоск спросил. Нам следует опасаться еще каких-нибудь проблем со стороны гильдии. Я задумался. Если все будет идти дальше по этому сценарию, то гильдейцы не будут трогать вас до тех пор, пока не разберутся со мной. Уверен, что даже следить они за вами не будут, чтобы не вызывать подозрений и какой-нибудь реакции с моей стороны, кроме той, что можно спрогнозировать сейчас. Так что можно действовать относительно свободно, если не нарываться, конечно. — Понятно, — кивнул головой демон. — Я же посмотрел в сторону нашей комнаты. Там оставались кое-какие дела, что я не успел еще проделать. Да и с гномом нужно было закончить. Только вот в связи с последними событиями возникли кое-какие обстоятельства неопределенной силы. И о них следовало сообщить демону. — А вот меня они теперь точно возьмут под плотный контроль. Так что мне-то как раз лучше нигде особо не светиться и не выдавать свои связи. Но это не страшно. Большую их часть я смогу провернуть отсюда. Ну а когда мне потребуется покинуть гостиницу, это не будет иметь особого значения. На что Фоск лишь пожал плечами. — Тут тебе виднее, — ответил он. Я кивнул, и мы выдвинулись в кабинет Кнула. Нужно было закончить с делёжкой наших трофеев. В том, что я смогу передать их нужным людям, я не сомневался. Те, кого я пошлю к ним, будут сразу опознаны как свои, и с этим никаких проблем не возникнет. Так обратился я к Хромому. Когда мы оказались у него, нужно заканчивать наши дела, а потому я кивнул в сторону сундуков. Открываем, оцениваем товары, потом делим в соотношении 50% мне, 50% тебе и твоим людям, как договаривались ранее. Кнул, хоть и был честным гномом, но не был дураком, или каким-нибудь мизантропом непонятным, а потому не стал мандражировать и что-то отрицать, а сразу согласился. А да, произнес он, после чего, немного подумав, все же добавил. Можно решить все проще. У меня есть. Стандартный определитель. Он оценивает примерный уровень магического излучения. У тебя право первого выбора, как у того, кто сыграл ключевую роль. А потому сделаем так, как при дележке обычных трофеев после битвы. Ты выбираешь заинтересовавшие тебя вещи, потом мы оцениваем их примерную стоимость и уровень магического излучения. И уже я откладываю свою долю из оставшихся трофеев. Так мы соберем две примерно равноценные кучи из всего доставшегося нам товара. Меня предложение гнома полностью устраивало. В основном из-за того, что все то, что меня может заинтересовать, сейчас находилось в одном из двух сундуков. По сути, я готов был отдать за эти два артефакта все остальное. Что тут было? Мне была прекрасно известна их примерная стоимость и общая ценность. Но самое главное, они должны были достаться моим людям, а не нашим противникам, которым они точно попадут со временем, если их просто так и выкинуть на рынок. Хорошо, согласился я с ним и поглядел на Дезуда. Сам я не собирался светиться перед остальными, а потому выбор трофеев хотел переложить на нашего мага. «Думаю, он сразу сможет выделить из общего числа то, что представляет наибольшую ценность. Именно поэтому сейчас я и обратился к нему». «Теперь дело за тобой», — сказал я Дезуду. «Оценщиков со стороны мы вызывать и посвящать в наши дела не будем. Так что давай, в основном мы будем опираться на твою компетентность». И я показал ему в сторону ящиков. Тот быстро воспроизвел небольшое плетение. Структура упрощенного опознания. В базе есть полностью идентичные аналоги. Всплыла у меня в сознании мысль. И уже по проверенному маршруту отработал алгоритмы обработки новых плетений, с которыми я встречаюсь. Между тем, Мак кивнул каким-то своим мыслям, а скорее тому результату, что он получил, где сообщалось о том, что эти сундуки не представляют опасности и подошел к ближайшему из них, открыл и, оглядевшись, спросил у гнома, показав на его большой рабочий стол. «Можно?» «Конечно!» дал свое разрешение кнул, сразу сообразив, для чего тому может потребоваться ровная поверхность. Дезуд же достаточно быстро вытащил все артефакты с первого сундука и аккуратно разложил их на столе, после чего это же он проделал и с тем, что находилось во втором сундуке. После этого повторно воспроизвел свое плетение и начал постепенно выбирать кое-какие из разложенных на столе артефактов. Отобрав где-то четверть от общего количества, он что-то прикинул и сказал, обращаясь к нам, «Тот примерно половина стоимости остального товара», проговорил он, указав рукой на стол. «Меня же очень смутило то, что на нужные мне артефакты он не обратил вообще никакого внимания. Я уже и сам хотел что-то предпринять, когда он обратился ко мне. «Тебе самому-то из оставшегося что-то интересно? К нашей доле можно добавить еще три-четыре артефакта». И он вопросительно посмотрел в сторону гнома. Тот быстро сообразил, что от него требуется, и, вытащив свой артефакт-определитель, подошел к столу, быстро сверившись его показаниями и проверив обе кучи, он произнес. — С разделением и твоим предложением согласен, — и, немного подумав, он добавил. — Но это должны быть не слишком мощные артефакты. Дезут кивнул, подтверждая, что услышал его слова, и уже повернулся в мою сторону. — Ты как? Тебя что-то заинтересовало среди оставшихся трофейных вещей. И он обвел стол рукой. Я, чтобы не сильно привлекать внимание мага и гнома к основным предметам своего интереса, сначала выбрал какую-то брошь с вложенным в нее защитным плетением. Кнул ее быстро проверил. «Не, это сильный магический амулет», — поглядел тот на Дезода. Маг согласно кивнул ему в ответ. Я с разочарованием на лице положил предмет на место и поднял другой, показав его нашему магу. Тот также отрицательно покачал головой. Я же приподнял первый из двух артефакт с вложенной структурой абсолютной защиты. — Он? — поглядел я на него. — Пойдет, — кивнул тот в ответ. Я прошелся взглядом еще по нескольким предметам. Теперь артефакт локального перемещения. Вопросительный взгляд на мага, его согласие. По сути, мне больше ничего и не нужно было, когда я наткнулся взглядом на пару необычных браслетов. «Это?» — спросил я у Дезода. Тот их проверил и перевел свой взгляд на Кнула. Он выбрал пустышки, и маг показал на два наиболее ценных артефакта из тех, что вообще тут были. А эти, хоть и не самые мощные, тем не менее дают значительный засвет, что скажешь?» Гном осмотрел оставшееся добро, после чего что-то прикинул и, даже не став ничего проверять, своим определителем ответил. «Меня все устраивает от ваше», и он указал на отложенные нами с Дезодом предметы. «Хорошо», — согласился я и убрал все наши артефакты к себе в сумку, после чего поглядел на мага и сопровождавшего нас демона. Есть еще одна партия товара, которую нужно поделить. Займитесь этим. Я смотрю, у Дезода все хорошо получается. Я же поднимусь наверх и займусь кое-какими делами. — Сделаем, — ответил за обоих Фоск. Я же, кивнув всем на прощание, вышел из комнаты гнома и направился в наш номер. Нужно было закончить с машадой и решить вопрос с альфарками и как раз для этого мне и потребовались те два артефакта, что я приобрел. Они будут нужны для бывших пленец. Ну а для Шады я решил приспособить один из браслетов, что мы сняли с южанина. Почему-то на их вещи дележка не распространилась, и их все сразу отдали мне. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна. Черный рынок, Какая-то гостиница в квартале развлечений. Наш номер по времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Что там произошло? Посмотрела на меня демоница, как только я вошел в номер. Этот, и она недовольно указала в сторону вернувшегося обратно в комнату брата Фоска. Нас не выпускал наружу и не позволял подходить к окнам я благодарно кивнул непоколебимому демону и ответил девушке «Гильдейская стража, между нами возникло какое-то недопонимание, но мы уже решили этот вопрос». Правда, я не сказал, как мы его решили, но девушка и не заострила на этом внимания. Ее сейчас интересовал несколько другой вопрос. «Что делаем дальше?» Ты говорил о том, Что у нас еще кое-какие дела будут как тут, на рынке, так и где-то вне его. И Ривера обвела рукой комнату. И она, и воплощение смерти, и даже эльфарки сейчас приоделись и выглядели вполне презентабельно и очень даже ничего. «М -м -м, осмотрел я архидемоницу с ног до головы, так что она даже сделала пару шагов назад. Что? Насупившись и постаравшись прикрыться рукой, хотя девушка и была одета, спросила она у меня. Но как бы привлекательно не выглядела эта красотка, сейчас я осмотрел ее с чисто утилитарной и практической точки зрения. — Ты же боец? — спросил я у нее. — Ну да, — ответила та. — Я же уже говорила тебе об этом. — Да, — подтвердил я и потом уточнил. «Так не кажется ли тебе, что кое-чего тебе сейчас очень сильно не хватает?» И я для примера потрогал рукояти меча за своей спиной и кивнул в сторону вооруженного демона. «Думаю, если тебя вооружить и экипировать должным образом, ты будешь чувствовать себя намного спокойнее». Девушка медленно кивнула мне в ответ. «Это так», — только и сказала она. Я же поглядел на нее и задал следующий вопрос. «В какую сумму выйдет экипировка, если ее приобретать тут и у хороших мастеров?» Девушка даже растерялась. «Смотря у кого», — только и произнесла она. «Но обычно качественная экипировка, хотя бы такая, как у него, и Ривера показала в сторону демона, обойдется никак не меньше, чем в пятьсот-шестьсот золотых». Перевожу взгляд на Торика, а это и был брат Фоска. Она сильно ошиблась в оценке? Уточняю я у него. На что получаю его удивленный ответ? Нет, я хоть и приобретал все у нас, но обошлось мне все как раз примерно в шестьсот золотых. Понятно. Кивнул я и залез в свой рюкзак. Тут практически три тысячи. «Конечно, сильно не шикуй, но и не мелочись», — сказала я девушке. «Покупай только то, в чем будешь уверена». И, немного подумав, добавил. «Тут есть уникальные мастера, которых сложно встретить где-то в другой части света». Девушка, пораженными глазами смотрящая на протянутый ей кошелек, медленно кивнула мне в ответ. «Я же перевел свой взгляд на Торика». Проводишь ее в квартал оружейников, да присмотри за ней по дороге, чтобы не вляпалась в какие-нибудь неприятности. Девушка возмущенно посмотрела в мою сторону, собираясь что-то сказать. Но я ее не стал слушать, а перевел свой взгляд на брата Фоска. Выполню. тут этот демон замялся, не зная, как ко мне обратиться, но в конце концов на что-то решился и добавил «командир». Последние слова Торика почему-то очень удивили архидемоницу, даже больше, чем выданные ей деньги. «Ладно, вы идите, а я пока займусь ими». И я показал в сторону остальных девушек. «Да, и попроси брата», — обратился я к Торику. «Пусть он, когда закончит там, на улице, присмотрел за нашим номером. Не нужно, чтобы нас беспокоили». И, немного подумав и сверившись со своими ощущениями, я добавил, он должен быть на заднем дворе гостиницы. Хотя это было лишнее, они же уже были членами нашего клана и должны прекрасно чувствовать тех, кто находится поблизости от них. Сделаю, только и кивнул тот головой, и, открыв двери, дождался, пока мимо него пройдет Ривера. Командир, прощаясь, слегка наклонил голову Торик после чего вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Мы же остались тут с машадой и эльфарками. «Теперь давай займемся тобой», — сказал я, обращаясь к Шаде. Та лишь послушно кивнула и сделала пару шагов в моем направлении. «Что мне нужно делать?» — спросила она у меня. «Пока ничего», — ответил я ей и показал на стул рядом с собой. «Пока посиди тут» после чего вытащил тот самый необычный тройной браслет, который и достался мне в наследство от почившего в гозе главы караванщиков. Что самое странное, этот браслет не был каким-то артефактом. Нет, это было обычное и даже не слишком брусское украшение из какого-то серого металла, но для моих целей оно подошло идеально. Так, первым делом я вложил в создаваемый артефакт самораспакующуюся структуру, которая проведет первоначальную подготовку дара девушки. Теперь я знал, как все провернуть наиболее точно и правильно. Нейросеть заранее подготовила и внедрила в ее энергетическое поле частичку слепка моей метрической матрицы, более подходящей для контроля ее дара. И уже на основе моего собственного слепка я подготовлю управляющий контур, что будет блокировать и разблокировать дар девушки, но работать это будет по ее желанию. На этом первая часть работы плетения завершается. По факту, для этого даже артефакт не особо и нужен. Все это, как теперь понимаю, я могу сделать благодаря доступу к ее энергетическому полю и нашу связь через Эгрегор. Но зачем? Если мне так и так нужно подготовить для нее рабочий артефакт, для остальной задуманной нами части. И именно поэтому его я буду использовать для второй фазы настройки дара Дахимашады. Тут пошло внедрение структуры, которая позволяет управлять даром лишь частично, или прикосновение, или взгляд я решил оставить, как и планировал, только две. Третья деталь браслета нужна была под несколько другие задачи. Именной браслет, который и был тройным, натолкнул меня на эту мысль. Я мог внедрить в него три разные, не связанные друг с другом структуры. Две по контролю возможностей девушки, правда, она не могла их активировать мысленно, а только через специальные действия с браслетом. Но вот третья часть и была предназначена на тот случай, если ей будет грозить нешуточная опасность. И тогда именно мысленная команда, звуковая или действие с последней деталью браслета, это не имеет значения, полностью разблокирует ее дар, который она и так сможет отключать и включать самостоятельно. И дальше все уже будет зависеть от оценки ситуации самой девушкой. К тому же в последний момент я нашел одну любопытную структуру, которая производила привязку любого энергетически наполненного предмета к его владельцу. И я решил, что это уж наверняка нам хуже не сделает, если никто, кроме самой девушки, этим артефактом воспользоваться не сможет. Похоже, все. Сообразил я, что уже подготовил артефакт и открыл глаза, сосредоточившись на сидящей рядом отдыхи Машаде, после чего кратко ей описал, что делает предназначенный для нее артефакт, как с ним работать, когда она его наденет на руку, и что он проделает во время первой активации. Ну а после этого протянул его шади Можешь использовать, сказал я ей, и давай пройдем в соседнюю комнату, заодно и проверим, как он действует». «На ком?» — удивилась светловолосая красавица. Я же усмехнулся ей в ответ. «У тебя есть еще какие-то кандидаты, кроме меня?» — спросил я у нее. «Но на тебя же дар не действует», — начала говорить она, после чего мгновенно замолчала, а потом гораздо тише добавила. «Я поняла» и, поднявшись, направилась к двери, ведущей в соседнюю комнату. Я же быстро подошел к входной двери, запер ее изнутри и только после этого пошел вслед за девушкой. А еще через десять минут мы вернулись назад. Но что я могу сказать? Огромные пораженные глаза нашей девушки, воплощавшей смерть, говорили сами за себя. «Работает!» Все еще с изумлением смотрела она на тот браслет, который после его активации значительно преобразился. Он стал намного изящнее и, сжавшись плотно, обхватил ручку девушки, так что его теперь вряд ли кто сможет с нее снять, ведь застежка с него исчезла, и он превратился в одну сплошную полоску. Ну, а я, посидев еще пару минут рядом с нею и немного помолчав, перешел к следующей нашей проблеме — это эльфарки. Но и для них у меня нашлось кое-какое решение. Ведь не зря я выбрал те два браслета.